Дельвик же, могу утвердительно сказать, был всегда умен. Керн. Воспоминания. Через два месяца по приезде в Петербург утомление и какая-то нравственная усталость нападают на Пушкина. Он начинает томиться жаждой физической деятельности, которая всегда являлась у него как верный признак отсутствия деятельности духовной Анненков. В бумагах Пушкина... Сохранился вид, данный ему от Санкт-Петербурга. Почт директора 4 марта 1829 года на получение лошадей по подорожной без задержания до Тифлиса и обратно. Анинков. Материалы. Пушкин выехал из Петербурга в Москву 9 марта 1829 года. По словам Киселева, Пушкин питал к Екатерине Николаевне Ушаковой нежные чувства. Но уехав в Петербург, в исходе 1827 года, он увлекся там другой красавицей, Анной Алексеевной Олениной. Есть известие, что он даже сватался за нее, но получил отказ. Затем, когда Пушкин возвратился в Москву, вероятно, уже в марте 1829 года, то при первом посещении Пресненского дома он узнал плоды своего непостоянства. Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д. «С чем же я остался?» — вскрикивает Пушкин. «С оленьими рогами!» — отвечает ему невеста. Впрочем, этим не кончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Д., Он упрашивает Ушакова расстроить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были слишком явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин остался прежним другом дома. Майков В альбоме Екатерины Николаевны Ушаковой есть рисунки, Но не руки Пушкина, а другой, еще менее искусной, по крайней мере, менее твердой. И сопровождаются они надписями, которые сделаны почти все женским почерком, едва ли не Екатериной Николаевной Ушаковой. На одном из этих рисунков изображен пруд, на берегу которого стоит нарядная молодая особа и Иудит. На поверхности воды видно несколько мужских голов. Вдали на берегу стоит молодой человек в круглой шляпе с тростью в руке. Против мужской фигуры написано «Мадам, пора кончать», а против женской как поймаю рыбочку, я себе на удочку, то-то буду рада, то-то позабавлюсь, то-то разгуляюсь». По объяснению Киселева, представленная здесь молодая особа есть Анна Алексеевна Ленина. В мужчине, стоящем на берегу, следует угадывать Пушкина, хотя изображение и не отличается сходством. барышня с тем же профилем, какой мы видим на сейчас описанной картине, можно узнать и на другом рисунке. Тут она протягивает руку молодому человеку, который ее почтительно целует. Здесь мужская фигура с лицом, обрамленным бакенбардами, уже гораздо более напоминает портреты Пушкина. К этой картинке относится следующая подпись. «Прочь, прочь, отойди! Какой беспокойный! Прочь, прочь, отвержись! Руки недостойны!» Майков. Между Екатериной Николаевной Ушаковой и Пушкиным завязывается тесная сердечная дружба, и, наконец, после продолжительной переписки Екатерина Ушакова соглашается выйти за него замуж. В это время в Москве жила известная гадальщица, у которой некогда был или бывал даже государь Александр Павлович. Пушкин не раз высказывал желание побывать у этой гадальщицы, но Ушакова постоянно отговаривала его. Однажды Пушкин пришел к Ушаковым и в разговоре сообщил, что он был у гадальщицы, которая предсказала ему, что он умрет от своей жены хотя это сказано было как бы в шутку как нелепое вранье гадающицы однако ушакова взглянула на это предсказание заботливо и объявила пушкину что так как он не послушался ее и был угадальщицы то она сомневается в силе его любви к ней А с другой стороны, предвещание, хотя и несбыточное, все-таки заставило бы ее постоянно думать и опасаться за себя и за жизнь человека, которого она безгранично полюбит, если сделается его женой Поэтому она и решается отказать ему для него же самого. Дело разошлось. Когда Екатерина Николаевна умирала, то приказала дочери подать шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. Несмотря на просьбы дочери, Она никак не желала оставить их, говоря, «Мы любили друг друга горячо. Это была наша сердечная тайна. Пусть она умрет с нами». Бартенев